Глава пятая. Дракон. «Сынок, где ты это вычитал? Какая истинность, о чём ты?» — усмехнулся отец, глядя в книгу, которую я принёс. «Истинности уже давно нет. Есть расчёт. Тебе нужна жена с выдающейся магией, и только так ты сможешь обеспечить род наследникам. Если бы не выдающаяся магия твоей матери, я бы никогда на ней не женился» но я заботился о том, чтобы мой сын был сильным. И ты должен будешь поступить так же. Не хватало ещё в нашем роду ни оборотных драконов, а такие рождаются от слабых женщин. Вот это настоящий позор, запомни. Должен поступить так же, и поступаю, как я себя ненавидел. «Я думаю, что длинный шлейф — это уже прошлый век», — слышал я щебетания Леоноры. «Я не хочу выходить замуж, как старая бабка». Я улыбнулся ей, но мысли возвращались туда, в поместье. «Я хочу вернуться и узнать, что она мертва. Я не хочу, чтобы она умирала при мне или мучилась, как Марта». «Марта». Я вспомнил свою старую няню, которую любил до безумия. Она была для меня единственным близким родным человеком среди роскоши поместья, в котором всегда было много гостей» но никогда не было искренности. «Господин, вам туда нельзя, ей очень плохо», слышал я голос Дворецкого и собственный крик. «Марта! Марта!» «Она что, умирает?» прошептал я, когда всё-таки прорвался в комнату. Я видел кровать, видел Марту. Обычно весёлая Марта лежала бледной и почти без движения. «К сожалению, да», вздохнул Дворецкий. Я помню, как бросился к ней, как держал её за руку. Она умирала неделю, мучительно и страшно. Я плакал рядом с ней, чувствуя своё бессилие. «Это что такое?» — грозный голос отца донёсся из-за спины. «Мой сын плачет, плачет, как девчонка. А ну быстро вытри слёзы, не позорь меня перед слугами. Сейчас маги с флаконами набегут собирать драконьи слёзы, этого ещё не хватало». Отец стоял, словно чёрная тень, заслоняющая собой даже погребальные свечи. «Завтра приедет новая гувернантка», — объявил отец. «Мне не нужна новая. Мне нужна Марта», — прошептал я. «Запомни, слуг легко поменять. Никто из них не стоит твоих слёз». В голосе отца была твёрдость. «А если бы я умер?» — спросил я тогда. «Если бы я умер, ты бы не плакал?» «Ты — другое дело! Ты — мой сын! Ты — моя кровь! Ты — наследник!» «А если бы мама?» — прошептал я, глядя на умирающую Марту. «Её тоже легко заменить. Всех легко заменить. Но не тебя», — с улыбкой произнёс отец. «Ты что, не любишь маму?» — прошептал я, словно для меня открылась истина. «Ни капельки. А в последнее время она мне ещё сильнее треплет нервы махнулся отец. «Вставай, нюня. Ты дракон. Ты мой сын. Не позорь предков. А они всего лишь люди. Люди умирают рано или поздно. И ты должен спокойно смотреть на их смерть».